мы спрятали плот в укромном месте двумя милями ниже одного захолустного городишка по прозванию Пайксвилл и король отправился на берег а нам велел сидеть смирно носа не показывать пока он не побывает в городе и не справится, дошли сюда слухи насчет королевского жирафа или еще нет небось дома грабить собираешься, думаю потом вернешься сюда а нас с Джимом, поминай как звали с теми оставайся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 Я сам видел объявление. Там про него все написано, точка в точку сходится. Лучше всякого портрета. А он из-под Нового Орлеана, с плантации. Нет уж, тут комар носу не подточит, все правильно. Слушай, а ты мне не одолжишь табачку пожевать? Табаку у меня не было, и он пошел дальше. Я вернулся на плот, сел в шалаш и стал думать. Но так ничего и не придумал.